человек замороженный эта история произошла в белоруссии ее героем стал некий гранаткин кладовщик продуктовой базы так уж случилось что он оказался свидетелем преступления связанного с крупным хищением продовольственных товаров а поскольку гранаткин считался человеком принципиальным у преступников не было ни малейшей надежды что о случившемся он не донесет в правоохранительные органы, поэтому они решили от него избавиться гранаткину нанесли по голове удар тяжелым предметом вывезли за город и бросили в яму не забыв присыпать его тело толстым слоем снега но в силу чистой случайности через три недели окоченевшие тело гранаткина обнаружили лесорубы в соответствии с инструкциями для выяснения причин смерти требовалось проведение экспертизы но поскольку тело было мерзлое было решено подождать пока труп оттает тело поместили в теплое помещение через несколько часов хирург снова зашел в комнату где находился покойник взглянув на гранаткина врач заметил что его глаза не похожи на глаза мертвого человека а когда хирург надавил на ногти они порозовели хотя и пульс и дыхание отсутствовали опыт и интуиция подсказали врачу что человек жив впоследствии анализируя этот уникальный случай медики пришли к выводу что выжил гранаткин благодаря случайному и одновременно уникальному стечению обстоятельств во первых он был тепло одет во вторых преступники засыпали его тело толстстым слоем снега который со временем уплотнился превратившись в плотную изоляционную оболочку именно она и защитила кладовщика от полного замерзания и в третьих после полученного удара гранаткин не умер а погрузился в своеобразный летаргический сон что привело к существенному замедлению процессов жизнедеятельности впрочем врачи признали что лишь этими причинами объяснить этот случай довольно сложно ведь в капсуле снега гранаткин находился не час и даже не сутки а целых двадцать два дня похожий случай описал флягом в своей книге внимание лавины изданной в шестьдесятом году прошлого века после лихорадочного разгребания снега до обеда второго февраля удалось извлечь из под него двадцати шести летнего фрайза нейа погребенного двадцать первого января в два часа ночи раййзенер начал приходить в себя и даже открыл глаза он остался жив после тринадцати дней лавинного плена в марте шестьдесятого года в больничный морг одного из районных центров казахстана было доставлено тело мужчины врач проводивший обследование в акте осмотра сделал следующую запись окоченешее тело полностью обледенело без признаков жизни. Постукивание по телу вызывает глухой звук, как от ударов по дереву. Температура тела ниже нуля градусов по Цельсию. Глаза широко раскрыты, и на них образовалась ледяная корочка. Пульс и дыхание не прослушиваются. Диагноз — общее замерзание, клиническая смерть. и все же несмотря на столь категоричное заключение врач абрамян попытался спасти человека а в результате целой серии процедур через полтора часа мужчину удалось вернуть к жизни в случае же произошедшей летом тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года в токио с полным правом можно назвать трагикомическим в тот день стояла невыносимая жара и водитель грузовика рефрежератора чтобы хоть на время избавиться от зноя забрался в холодильную камеру но на беду дверь неожиданно захлопнулась когда через несколько часов водители извлекли из холодильника он был похож на ледяную скульптуру после беглого осмотра окоченевшего тела врач констатировал смерть однако позже выяснилось что несчастный подает признаки жизни ему сразу оказали квалифицированную помощь и тем самым спасли жизнь побывал в фургоне рефрежератора и один индийский водитель об этом второго мая тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года сообщил еженедельник выходящий в дели дословно эта публикация выглядит так на грузовик развозящего морские деликатесы тридцатилетнего раджи шакара неустановленными лицами совершено дерзкое нападение похищено крупная сумма денег самого водителя оглушили нанесе удар палкой по темени после чего закопали в сухой лед которым заполнен фургон когда спустя шесть часов полиция нашла господина шакара он был неотличим от мороженой рыбы которую транспортировал врачи надо отдать должные их интуиции попробовали реанимировать пострадавшего поместив в ванну с теплой водой температуру которой градус за градусом крайне медленно повышали бедняга вскоре стал выказывать признаки жизни хотя и находился в коме состояние забытия продлилось в шесть часов господин шаккар теперь полностью адекватно реагирует на происходящее вокруг него узнает родственников детали роковые для него событий вспомнить не может помнить только что была резкая боль в затылке и холод сменившийся жарой когда тело его соприкоснулось со льдом после чего он по его словам стал стремительно падать в бездонную темную пропасть врачи надеются на то что долгое пребывание в замороженном состоянии отрицательно не скажется на состоянии здоровья пациента и он сможет вернуться к работе в память о происшествии осталась сеена до того у господина шакара не было ни одного седого волоса двад трех летняя жительница чикаго полураздетой пролежала в снегу около одинти часов при колебаниях температуры воздуха от минус восемнадцатьти до минус два шесть градусов по цельсию однако врачи тоже вернули ей жизнь хотя им и пришлось удалить у пострадавшей ступни ног и пальцы на руках еще один случай подобного рода произошел в январе тысяча девятьсот тридцать девятого года в городе киселлевске кемеровской области через восемь лет после происшествия врач местной больницы николай михайлович хохлов об этом происшествии рассказывал следующее деревня афонина теперь в черте города что греха таить в день раздачи получек у шахтеров праздник который безгорячительного не обходится засиживаются друг у друга в гостях если утром смены нет до позна мороза в западной сипири бывают лтыми для пьяного человека ночная дорога смертельно опасна бывает замерзают в сугробе помню мужчину а никина егора здоровый богатырь замерз по веселому делу когда его на дрожках в пункт доставили был он покрыт толстой коркой льда без полушубка в одной рубахе документов при нем не было Прибыл милицейский следователь, нужно было оформлять свидетельство о смерти, а для этого требовалось замерзшего опознать. Пока суд до дела, определили покойного в холодную часть избы, туда, где располагался фельдшерский пункт. Обычно вести по округе расходятся быстро. А тут день прошел, никто не явился опознавать. Другой день опять нет никого. четверо суток минуло безрезультатно я на вызов отправился возвращаюсь бежит наш санитар и сторж старик хворст иван кричит что в саара кто то громко поет что за заказе бегу в сарай включаю свет а наш покойный то на настиле куда его определились сидит раскачивается и забывает перенесли его в тепло в следов обморражения го некроза я не обнаружил никаких температура тела в норме пульс идеальный хорошего наполнения кровяное давление на зависть психика только повреждена шахты наконец приехали признали его перевезли мужчину в областной центр в психиатрическую больницу видимо сочли необходимым переправить в москву где насколько мне известно плотно им занимались светило медицины известно мне что скончался а оникен егор в сорок четвертом году от инсульта психика его так и не нормализовалась холод убил мозг поистине невероятный случай произошел третьего июля тысяча девятьсот шестьдесят девятого года в этот день молодой рабочий гаванского аэропорта арманда раамирес чтобы удивить работавших с ним девушек решил прокатиться на шасси взлетавшего самолета но неожиданно рукав его робы зацепился за один из элементов шаоссси самолет взлетел вместе с рамиросом и взял курс на испанию полет продолжительностью несколько часов проходил на высоте восемь тысяч километров при температуре минус сорок один градус по цельсию на удивление в полете рамеррос не потерялся окоченевшего одетого в панцирь из тонкого льда парня сняли с шасси в аэропорту мадрида в то что он жив никто не верил поэтому его и отправили в городской морг однако спустя трое суток покой не качнулся парня незамедлительно доставили в военный госпиталь со здоровьем у него все оказалось в порядке и через некоторое время он вернулся на родину и вот что удивительно рамирос не старел и никогда не болел он словно законсервировался правда его мучило бессонницу но если большинство представителей человеческого сообщества страдают от холода и стараются избежать его то некоторые люди наоборот стремятся быть поближе к низким температурам такие непростые отношения с холодом сложились у жителя архангельской виталии митюхина страдающего редким заболеванием нарушением теплообмена дело в том что при повышении температуры воздуха до плюс пяти градусов по цельсию мужчина начинает терять сознание сам же митюхин считает что заболел он в результате солнечного удара который случился с ним в краснодаре и хотя в старой квартире виталия постоянно работала несколько кондиционеров это ему не помогало он все равно постоянно чувствовал себя плохо поэтому и переехал в архангельск повышенная чувствительность к теплу очень редкое заболевание кстати в сша обеспеченному человеку который страдал этой болезнью был сконструирован и изготовлен специальный костюм который позволяет вести почти нормальную жизнь однако все приведенные выше примеры явились результатом непредвиденных ситуаций то есть все герои этих историй стали по сути жертвами особых обстоятельств но оказывается для некоторых людей устойчивость к холоду превратилась в своеобразный вид спорта в котором даже есть свои рекордсмены например в начале две тысячи одиннадцатого года китаец дзинь суньхао пробыл в стекленном сосуде со льдом да еще и на жгучем морозе целых сто двадцать минут при этом рекордсмен был одет лишь в плахке но это как говорится к слову безусловно наука пытается объяснить феномен выживания человека который находился длительное время в условиях низких температур ученые давно ищут те кнопки и рычаки которые запускают механизмы защиты от смерти во время переохлаждения однако найти их пока не могут пока есть только гипотезы так сторонники одной из них уверены что человек в условиях неминуемой смерти остается в живых лишь благодаря шоковому состоянию во время которого происходит блокировка механизмов ответственных за течение биохимических реакций а в результате эти процессы значительно замедляются то есть человек впадает в своеобразный анабиоз предположим что так оно и есть на самом деле но как например объяснить случаи когда человек после переохлаждения вдруг перестает стареть словно обретая вечную молодость. Кстати, еще в 30-м году прошлого века советский ученый Кислов, исследуя физиологические особенности организма военных моряков Северного флота, которые длительное время работали в условиях низких температур, пришел к выводу, что к холоду можно не только привыкнуть. Применяя низкие температуры человека, можно закалить и даже омолодить. значительно продлив его умственную физическую и эмоциональную активность более того кислов был уверен что умело поставленное замораживание обязательно откроет грядущим поколением диверий ведущие к бессмертию и предвидение ученого начинают сбываться по крайней мере с помощью холода начинают лечить многие болезни и даже предполагают продлить жизнь человека что же как говорится поживем увидим